Глава 25. Ключ к королевству выглядел мало впечатляюще, намеренно. Это была маленькая Луна, одна из десятков таких же, чуть побольше или чуть поменьше, которые вращались вокруг Юпитера. Ее главными отличительными чертами являлись, во-первых, полное отсутствие коммерческой ценности, а во-вторых, то, что от нее было два шага до открытого космоса. Луна эта была оборудована несколько веков назад. Выбрали ни для чего не астероид подходящих размеров. Бригада космических экскаваторщиков прорыла по всей поверхности астероида каналы, куда затем были уложены кабели, а каналы засыпаны. Затем бригаду уволили, строго-настрого предупредив, что они выполняли работу по засекреченному проекту. Наняли другую бригаду для постройки небольшого подземного бункера. а в пяти километрах от него, вместе месте отгороженном от бункера, высоким скальным гребнем подземного дока. В бункере установили генераторы, электростанцию и какие-то сложные и неизвестные системы связи. Контракт кончился, и вторую бригаду также уволили. По прошествии достаточно большого времени, те, кто работал на астероиде, стали думать, что секретный проект был мифом, просто каким-то провалившимся замыслом исследователей. Буксирами астероид подтащили на нужное место рядом с газовым гигантом и запустили на орбиту. Позже там силами команд отряда Богомол, которые не знали о прошлой истории астероида, были установлены мониторы наблюдения охранной системы. Существовало еще четыре таких ключа, разбросанных по Вселенной. Об их местонахождении знал только Вечный Император. Назначение у всех было одно. К их системам связи имел доступ только Император. Там стояли все мыслимые устройства сканирования, от анализаторов кода ДНК до приборов распознавания отпечатков пальцев и даже экзотический классификатор Бертельона. Если в бункер входил кто-то чужой, все аппараты и системы сплавлялись в одну невообразимую кучу. Устройства связи были нацелены на корабль, где-то в другом пространстве, а также на горнодобывающие корабли роботы рядом с ним. По сигналу из бункера можно было изменить команды, которыми центральный корабль управлял роботами, и начать отгрузку АМ-2. Еще из бункера велось управление длинными составами роботов-танкеров. При нормальных обстоятельствах, например, при случайной смерти Вечного Императора, танкеры можно было направить в условленные порты-склады. А при других обстоятельствах, куда-нибудь еще, для поощрения верных и наказания отступников, или наоборот, в зависимости от того, что решил Император. Для него это был наискорейший и самый надежный способ сохранить свое влияние. Вечный Император прокрался в систему спутника. Он, не спеша, по нескольку раз опросил хитроумные сенсоры, сканеры и датчики, которыми, по его требованию, был оборудован корабль, представленный благодарным Кеной. Если хоть один датчик покажет, что в систему было вторжение, если обнаружится, например, Брошенный горнопроходческий корабль, буксир или даже слишком любознательная яхта – решение будет единственным. Немедленный уход и движение к спутнику, который обусловлен как запасной КП. Наружные датчики ничего не показали. Император изменил дугу сканирования, прямо над самой системой. Снова ничего. Успокоенный император приблизился к газовому гиганту. Датчики молчали. Он подошел к Луне со стороны, противоположной бункеру. и юркнул по направлению к доку. Порты были свободны, на датчиках чисто. Он сел. Император оделся для выхода, убедился, что механизм жизнеобеспечения скафандра заправлен и двинулся к убежищу. Пройдя всего полпути до гребня, он стал шепотом ругать себя за маниакальную подозрительность. Очень легко идти, касаясь земли, в мире с почти нулевой тяжестью. У него не было ни малейшего желания выскочить над горизонтом Как раз под прицел кого-нибудь, кто сидит на куполе, а то и вообще запустить себя на орбиту. Императора беспокоило, как бы не пришлось возвращаться к поверхности на реактивном ранце. Слишком уж его будет легко засечь, если там ловушка. В нескольких сотнях метрах от входа в убежище, в такой же пещере с ходом запертым скользящим камнем, он остановился и просидел там целых шесть земных часов, наблюдая. «Ничего, путь чист». Заунывно гудела система жизнеобеспечения, поддерживая в скафандре тепло и улавливая влагу, выделявшуюся из пор. Император потел пальцами, он бессознательно коснулся своей груди. Там, под скафандром, кожей и мышцами, жила бомба. Он расстегнул кобуру на поясе и вытащил маленький приборчик. Выставил наружу щуп, похожий на палочку. Быстро подошел к зоне прохода в бункер, вставил щуп в почти незаметное отверстия. и нажал кнопку. Через мгновение крышка люка откинулась. Император ощутил вибрацию почвы под ногами от работающего привода люка. Он вошел в пещеру. Дверь за ним скользнула на свое место. Зажегся свет. Император осмотрел приборную панель. Здесь тоже, где было сигналов, говорящих о чужом вторжении. Отопители заработали на полную мощность. В убежище начал накачиваться воздух. Очень хорошо. Подойдя к двери, властитель приложил к ней палец. Дверь отползла в сторону. За ней была чудесная вещь. Комбинированное устройство, мини-спальня, мини-кухня, скафандр. Он закрыл эту дверь и бросил взгляд на приборную панель. Атмосфера 95% от земной. Температура приемлемая. Можно отстегнуть гермошлем. Давал себе знать голод. Император надеялся, что запасов пищи достаточно. Сначала надо поесть. а потом активизировать связные устройства. Он остановился на пороге рубки связи и глянул внутрь. Мир пошатнулся в его глазах. На рабочей стойке находилась поблескивая, не готовая к действию аппаратура, а масса сплавившегося уже холодного металла. Мгновенно в мозгу засвербил сигнал мысль. Наблюдение, ловушка, раскрыт. Самоуничтожение, самоуничтожение. Но кто-то внутри заспорил. «Нет, надо подождать. Ловушка не подтверждена. Слишком много времени. Не возобновлять программу бессмертельного повреждения объекта, возврат в ждущий режим, свертывание программы». Бомба не сработала. Не сработала она и тогда, когда распахнулась дверь чулана и голос оттуда произнес. «Мои специалисты по безопасности оказались не такими умницами, как уверяли». Узору императора предстала фигура в скафандре, высокая и тощая. Рука в металлической перчатке поднялась и отстегнула шлем. Внутри был Кайс. Снова возникла мысль приказ, и снова каким-то образом программа самоуничтожения была свернута. Я, единственное живое существо здесь, кроме вас, конечно, произнес Кайс. Император решил еще раз подумать и промолчал, уверенный, что голос его дрогнет. «Если он заговорит». Кайс, не дождавшись ответа, продолжал. «Ваше продвижение сюда, чтобы возвратиться на трон, очень умно». «Это напоминает мне одну земную легенду. Я читал про человека по имени Тесей». «Выходит, не так уж и умно», – парировал император. «Неправда. От любого, кто ищет вас, если даже он один только вас встретит, требуется сначала безумная вера. Вера в то, что вы не умерли». А еще нужны неимоверные ресурсы. Кайс указал на статки аппаратуры. «Прошу прощения за некомпетентность моих сотрудников, хотя я уверен, что остальные станции, кроме этой, в полной сохранности, еще можно возобновить отгрузку АМ-2. Впрочем, для меня это не имеет никакого значения». Император размышлял над сказанным. Ситуация становилась, ну, неизвестной из прошлого, Но, похоже, влезала в рабки понимания и возможного управления ею. Первое допущение. Кайс планировал провалить дело и предать своих сообщников-заговорщиков. Нет. Он сказал, что АМ-2 для него ничего не значит. Кайс хочет чего-то иного. Вы сказали, что нас здесь только двое. Вопрос мой очевиден. Что мешает мне просто застрелить вас и исчезнуть? Зачем? Ответил вопросом на вопрос Кайс. Месть? Слишком малозначительный мотив. Особенно если учесть, что наша попытка изменить систему управления провалилась. Вот как? Мгновенный анализ. Предыдущие слова Кайса «Вы не умерли, а теперь вот это». Ситуация улучшается. Кайс понял не все. но если вы все-таки пожелаете удовлетворить свой каприз? Кайс ткнул пальцем в передатчик у себя на ремне. Стандартный блок телеметрии. Если он прекратит подавать сигналы жизнедеятельности моего организма, здесь появится команда поддержки. Не думаю, что вам удастся убежать из их сетей. Вы делаете несколько больших допущений, господин Кайс. Известно, что в некоторых случаях я люблю побаловать себя. Привилегии императора, уж извините. Это верно. Вначале, когда я установил, куда вы направляетесь, я подумывал о засаде. Сам бы я при этом был где-нибудь безопасном отдалении. Ружье с транквилизатором или газ, что-то наподобие. Мгновенно парализовать вас и удерживать под наркотиками, пока не станет возможным управление мыслями. Но потом я решил, что задуманный мной план не сработает. Вы слишком многих ловушек избежали в прошлом.